Привет, Филимон! Угу, привет, Любознайка! Помнишь, Филимон, я тебе рассказывала, что ездила летом в деревню? Конечно, помню! И там у моей бабушки были и лошадь, и корова. Так вот, летом-то они кушают травку зелененькую, свеженькую, мягкую. А вот зимой, как же они пережевывают эту солому! Она же такая твердая! Неужели они не ранят себе губы? Очень интересный вопрос, любознайка. Я как-то даже не задумывался над этим. Мне их что-то даже жалко стало. А давай спросим у дяди Лёши. Он же всё-всё-всё может объяснить. Может, это и не так уж и страшно. Ужасно интересно вся та, что неизвестна. Ужасно неизвестно всё то, что интересно. Ребята, вам когда-нибудь приходилось грызть леденцы? Вопрос прямо, имеющий отношение к нашей теме. Как животные, которые едят очень жёсткие и колючие ветки, палочки, кусочки, не ранят себе языка и губы? Вот, чтобы, так сказать, начать отвечать на этот вопрос, я прежде всего задам вопрос вам. Вы, конечно, все крайне послушные, степенные дети. И когда вам говорят, что леденец... Надо сосать, не надо грызть. Вы, конечно, никогда его грызть не будете, да? Или все-таки будете, честно вам признаюсь. До сих пор обожаю грызть леденцы. Но ведь когда мы грызем карамельные то есть очень твёрдый литой сахар, то осколки получаются острейшие. Вот прямо у нас во рту, да? Конечно, они начинают почти сразу растворяться, сахар растворяется под действием слюны, естественно. Тем не менее, их острота сохраняется на достаточно долго чтобы мы могли очень серьёзно поранить губы, язык. А ведь и язык, и щёки, и губы, и дёсны, они ведь такие мягкие. Тем не менее, с нами это практически никогда не случается. Бывает, конечно же. Но всё-таки обычно не случается. Почему? Да благодаря чувствительности нашего языка и наших слизистых оболочек щёк, и наших губ, и наших дёсен, мы умеем обращаться с разгрызенными леденцами без того, чтобы нам приходилось об этом специально думать. Иногда приходится. Чувствуете, что во рту у вас что-то острое. Что вы делаете? Вы это выплёвываете. А вы когда-нибудь думали о том, какие мышцы вам приходится напрягать и в каком порядке действовать губами, языком и щеками, чтобы что-нибудь, что у вас во рту находится в определенном месте, безопасным образом для себя выплюнуть? Это очень непросто себе представить, но очень просто сделать. Потому что мы этому всему, так сказать, ну, не задумываясь особенно, научились с детства. Однако очень маленький ребенок, который еще всего этого не умеет, Может страшно пораниться, если ему в рот попадёт какая-нибудь твёрдая, при этом острая, ну что, еда или вообще предмет. Человек вполне может взять, э, взрослый человек, достаточно взрослый человек, да, э, может взять в рот любой самый острый инструмент, и при этом не порежется, если он обратит внимание на то, что у него во рту. Так вот, у животных, питающихся колючками, давайте остановимся на верблюде. Он, наверное, крайний случай, крайний пример именно такого животного. Ведь он действительно обожает, в том числе даже сухие, ветки шиповника. Они же усеяны острейшими шипами, самым густейшим образом. А он их грызет и получает массу удовольствия. И вовсе не потому, чтобы у него во рту... Все было ужасно твердое и жесткое, потому что все у него чувствительное и податливое, и, конечно же, покрыто несколькими слоями клеток, несколькими различными слоями тканей, и ткани эти прогибаются под действием острых, твердых предметов, прогибаются и перемещают эти предметы так, чтобы острота перестала действовать на поверхности языка или губы. У верблюда губы достаточно мягкие на ощупь, и язык Совсем не такой жёсткий, как э, можно было бы себе представить, глядя на то, что он ест. В том-то и дело. Самое главное – это внимательность, чувствительность, подвижность и пластичность, эластичность и чёткая совместная работа множества мышц ротовых. Это вовсе не обязательно должен быть рот. но вот совы едят ежей. Колючки ежей, так же как волосы и когти, не растворяются, не перевариваются. Это безнадёжно, такого не бывает. Значит, как ест сова ежа, она разнимает его когтями и клювом на очень мелкие кусочки. Но каждый такой кусочек, если это кусочек ежиной спины, покрыт несколькими или несколькими десятками очень острых, очень жёстких колючек, совсем не маленьких. Сова их глотает, при этом, когда кончик колючки касается ну, выстилки пищевода, стенка пищевода подается и начинает двигаться плавными волнообразными движениями, разворачивает колючку острием от себя подальше. Когда же вся эта самая колючая еда попадает в зоб и в начальную часть желудка, совы, то именно так начинают волнообразно двигаться в ответ на каждое прикосновение, легкое прикосновение острого предмета, стенки и мышечного зоба, и желудка, и в результате Все неперевариваемые части еды, вот этого самого ежа, которого по кусочкам слопало самое, разворачивается таким образом, что получается круглая погадка, масса колючек и шерстинок, в которой все колючки направлены острием своим внутрь. Снаружи это погадка круглая, и её совершенно безопасным образом. Это же гладкая такая круглая погадка снаружи. Все иголочки обращены острием друг к другу, внутрь. И её сова отрыгивает, как это делает любая другая хищная птица. Верблюду ничего такого делать не приходится, совершенно не обязательно. Он всё может переварить из того, что ест. Ну, это опять-таки интересная тема, которую у нас сейчас прозвучала, что верблюду полезно. Верблюду ни в коем случае нельзя давать сдобные булочки или печенье. Бактерии, полезные бактерии, микроорганизмы, при помощи которых только он и способен переварить всю эту, ну, в общем-то, чуть ли не как вата, почти из одной целлюлозы, состоящую пищу. Бактерии, получив печенье, так сказать, на радостях, начнут развиваться в таком количестве и вырабатывать столько газов, что эти газы просто разорвут кишечник нашего верблюда, он может погибнуть. Ни в коем случае ему нельзя давать никаких хлебов, булок и всяких сдобов. с печеньями. Никогда этого не делайте, ребята, в зоопарке. Я вас очень прошу. Мы потеряли однажды трёх верблюдец, которых накормили какими-то штрицелями с яблоками. Было невозможно их спасли. Это было просто ужасно. Но действительно свои колючие и сухие кормовые объекты верблюд ест с большим удовольствием. Понаблюдайте как-нибудь за тем, как он ест. У него невероятно подвижные губы. Вот и язык. Да и щеки изнутри у него тоже очень подвижный Ну вот примерно так это происходит.